Глава девятая «Все пошло не так». Чиж, стоя вдали на пригорке, помахал рукой. Значит, карета проехала мимо него и вот-вот появится из-за поворота. Дэйв сидел на суку дерева и придерживал бревно, подвязанное на длинных веревках. Пока они прятались для засады, он волновался, что нечаянно встретит тут недавних его знакомых из лагеря, и тогда придется объясняться. Но обошлось. Дарья ушла преображаться в кусты возле дороги. Ян спрятался по другую сторону в небольшой канаве. Показалась карета. И вот тут Дэйв понял, что все пошло не так. На козлах сидел не один возничий, а двое, а еще третий ехал за каретой верхом на лошади. Это были не какие-то там бандиты, а настоящие солдаты в сверкающих латах со шпагами и пиками. Вдобавок ко всему экипаж ехал не по центру дороги, и бревно могло просто не попасть по кучеру. За секунду до того, как разжать руки, Дэйв мельком взглянул на чижа вдалеке и увидел, что тот отчаянно машет руками, но остановить бревно уже не успел. В этот момент оно уже выскользнула из рук. Массивный маятник вскользь попал по шлему одного из возниц, даже не задев второго. От удара солдат свалился, и покатился по земле. Его шпага в ножных с порванным ремнем перевязи осталась лежать рядом. Второй тут же остановил карету. Сшибленный кучер начал подниматься, держась за голову. Ян не мог видеть, что с обезоруживанием возницы ничего не вышло. Поэтому без сомнений выпрыгнул из кустов и со всей силы приложил дубиной всадника, ехавшего за каретой. До головы он не дотянулся и попал тому только по нагрудной пластине. Раздался громкий крак, дубина сломалась пополам. Всадник пошатнулся в седле, но успел вынуть ногу из стремени и скорее не упал, а неуклюже спрыгнул с коня, приземлился на четвереньки и тут же поднялся, держа в руке обнаженную шпагу. Ян растерянно озирался. С огрызком дубинки в руке он ничего не мог противопоставить клинку. Правильно оценив обстановку, юноша развернулся и рванул бегом в лес. Солдат припустил за ним. Дэйв снял с плеча лук. Уже собирался спрыгнуть на крышу кареты, когда увидел, о чем пытался предупредить чиж. Из-за поворота выехало еще трое всадников, чуть отставших от экипажа. Те моментально сориентировались ситуации, выхватили шпаги и поддали лошадей, переводя их в галоп Дэйва прошиб холодный пот. В это время из кустов на дорогу вышел гигантский черный монстр. Хорошо, что глаза у запряженных лошадей были прикрыты шорами, потому что появление Дарьи больше всего впечатлило именно животных. Остальные кони одновременно взвились на дыбы, сбросив седаков, а затем развернулись и рванулись прочь от чудовища назад по дороге. Дэйв спрыгнул с дерева и прицелился в поднявшихся с земли всадников. Ситуация была плоха до ужаса. Смертельно плоха. Все пошло не по плану. Трое солдат медленно приближались с обнаженными шпагами, прижимая его спиной к карете. Дэйв медленно отступал, держа стрелу на натянутой тетиве и переводя ее острие быстрыми движениями от лица одного врага к другому. Те подходили медленно. Умирать никто из них не спешил, но было понятно, что рискует только один. Как только Дэйв выстрелит, остальные приколят его к карете, как жучка из коллекции. У Дарьи тоже ничего толком не вышло. Двое возниц, конечно, сначала испугались монстра, но не настолько, чтобы, сломя голову, броситься бежать прочь. Они выхватили пики, пристегнутые к козлам кареты. И теперь кружили вокруг Дарьи, безуспешно пытаясь хотя бы царапнуть бронированный корпус страшилища. Монстр размахивал острым хвостом и длинными лапами, но достать солдат тоже не мог. тем вовремя отскакивали прочь, отбивая его удары древками. Что стало с Яном, неизвестно. Радовало только то, что его преследователь еще не вернулся, вытирая окровавленный меч. Ситуация была хуже некуда. Но что делать дальше и как выходить из нее, Дэйв не знал. В это время дверца кареты неожиданно распахнулась, больно стукнув и оттолкнув горе защитника в сторону. Пытаясь устоять на ногах, Дэйв краем глаза увидел белоснежное сияние одежды Ирмы. «Сиди в карете!» — крикнул он. «Твоя сила не работает! Тебе дали какой-то яд!» «Сила?» — как-то слишком спокойно усмехнулась Ирма наклонилась и подобрала шпагу возницы, валявшуюся у ее ног. Против них-то? Зачем? То, что происходило далее, походило не на бой девушки со взрослыми здоровыми мужчинами, а на какое-то избиение младенцев. Грозные солдаты вдруг превратились в неуклюжих деревенских парней, которым когда-то кое-как преподали пару приемов владения шпагой. Против молнии, в которую превратился клинок в руках Ирмы, У них не было ни единого шанса. У первого она сразу же неуловимо быстрым ударом снизу выбила оружие из рук, да так, что то отлетело далеко в кусты. «С трех лет!» — вдруг громко произнесла она. Второй бросился вперед, пытаясь нанести укол, но Ирма легко провернулась на месте, пропустила соперника мимо себя и вдогонку, не глядя, полоснула острием шпаги по ягодицам. Тот взвыл, пролетел мимо Дэйва, И с криком кубарем скатился в кювет. «Меня ежедневно!» — сквозь зубы добавила Ирма. Коротким звонким ударом она отбила в сторону шпагу третьего. Махнула клинком у него перед глазами так, что солдат отшатнулся и нелепо упал на спину. Княгиня быстрым движением разрезала ему ремени, брюки от паха до пояса, а клинок из рук поверженного выбила ударом ноги. «Мучили этим фехтованием. Зря, что ли?» Закончила она. В этот момент Иван сообразил, что ему надо сделать. Натянув тетиву в полсилы, он послал стрелу в ягодицу одного из двух солдат, атаковавших Дарью. Тот вскрикнул и повалился на землю. Дарья тут же дотянулась и подцепила второго острым хвостом за нагрудник, подняла на высоту своего не роста и с громким бряканием, какое издает куча падающего на землю железа, приложила дорогу. В этот момент из леса выбежал еще один солдат, безоружный, растрепанный, помятый, с выпученными от страха глазами. За ним, держа здоровенную дубину наперевес, гнался Ян. Это зрелище послужило последней каплей для всех похитителей. Побросав оружие, они все дружно рванули прочь в гущу леса. Правда, быстро бежать получалось только у двоих. Пара солдат отчаянно хромала, держась за заднюю часть тела. Третий не мог быстро двигаться, заходясь от кашля. Так сильно его приложили о землю. А четвертый непрерывно падал, пытаясь на ходу удержать разваливающиеся и сползающие штаны. Ян пытался отдышаться, безумным взглядом оглядывая место битвы. Дарья медленно сдувалась, как проколотый мячик, возвращаясь к нормальному человеческому росту, но еще не отказываясь от черной бронированной шкуры чужого, чтобы не оказаться перед всеми нагишом. Ирма звонко хохотала, глядя вслед убегающим солдатам, а Дэйв пытался унять дрожь в руках. Только сейчас его окончательно накрыло. Он понимал, какой опасности они только что смогли избежать. «Ирма?» «Что там?» — донесся из кареты испуганный женский голос. «Все в порядке», — все еще смеясь ответила та. Дэйв невольно залюбовался. Сейчас она была такой веселой и оттого прекрасной, какой он ее никогда еще не видел. Для поездки Ирма выбрала белоснежное платье с короткими рукавами и пышной юбкой до колен. И белые же туфли с маленьким каблучком. Непослушная челка была заколота сверкающим в лучах солнца бриллиантовым цветком. «Как ты тут оказался? Откуда ты знал, что нас повезут именно здесь?» Все еще улыбаясь, спросила Ирма, подойдя вплотную к Дэйву. Он с опаской покосился на шпагу, которую она до сих пор держала в руке. «Я подслушал разговор магистров. Они обсуждали, как похитить тебя, чтобы не допустить до испытаний». «Так это их рук дело». Глаза не потемнели. «А вы что подумали? Вначале мы вообще не поняли, что нас похитили». В замок приехал отряд, вот этих вот, Ирма кивнула вслед убежавшим. Они представились почетным караулом, который полагается всем юным мастерам для путешествия в столицу. Никогда про это не слышала, но тогда я не удивилась. Может, действительно так положено? Немного насторожило что они не пустили моего кучера на карету. Но потом, когда они свернули на старую дорогу, я потребовала остановиться. Но они проигнорировали. Я рассердилась и принялась стучать по потолку. На что мне сверху заявили, чтобы мы тут тихо сидели, а то нас свяжут и рты заткнут. Я рассердилась и решила их скинуть с карету, но почему-то не смогла. Я не чувствовала силу. Тебя опоили. Магистры дали одному из твоих слуг вещество, чтобы тебе в еду подмешали. Оно блокирует способности на сутки, — сказал Дэйв. «То — То-то гадаю, почему в голове шумит с утра. — Ох, найду я этого слугу, — сказала Ирма, потрясая шпагой. «Кстати, представишь меня своим друзьям?» «А, да, конечно, — растерялся Дэйв. Это Ян, мой друг. Я живу в его доме, я тебе рассказывал. Это Дарья, она...» «Ваша светлость!» Маленькая копия чужого элегантно склонилась в поклоне. «Если позволите, мне нужно удалиться, чтобы одеться. Давай, пожалуйста, без титулов, просто Ирма. Кстати, я в первый раз вижу инверсного мастера». «Рада познакомиться», — улыбнулась Сирма. «Взаимно!» Дарья ушла в кусты. Тут на дорогу выбежал всклокоченный чиш «Уф! Отбились! Ну, надо же!» — сказал он. И удивленно помотал головой. «А я думал, всё, крышка нам всем!» «А это чиш улыбнувшись, сказал Дэйв. «Наш маленький разведчик!» Дверца кареты распахнулась, оттуда показалась испуганная личико Марьяны. «Ой!» — сказала она, увидев лежащие на земле пики и шпаги. «Так нас все-таки похитили?» — со смесью восхищений и страха в голосе спросила она. «И не только похитили, но и спасли?» — улыбаясь, ответила Ирма и продолжила, повернувшись к остальным. «Спасибо вам всем. Огромное спасибо. Не знаю, что они со мной хотели сделать, но я вам бесконечно обязана». «Да, не особо-то, — смущенно сказал Дэйв. «Скорее, ты тут нас спасла». Я одна с шестерыми бы точно не справилась. Да и вообще, все так просто получилось только из-за внезапности. Да из-за того, что ты их на прицеле держал и не дал меня окружить. Надеюсь, я не слишком этого поранила. Возможно, мы им жизни спасли. Их всех собирались убить, как лишних свидетелей после того, как они тебя доставят. Хотя их и теперь убьют, если будут так тупы что явятся к хозяину. «Понимаю теперь, что хотели делать со мной, если даже этих», — серьезно сказала Ирма и в задумчивости поправила челку. «Слушайте, давайте убираться с дороги», — подала голос Дарья. Она вышла из-за кареты уже в обычном своем виде, а то они могут и помощь притащить. «О, привет, Марьян!» Дарья сделала вид, что только что увидела подругу. «Так куда идти-то, Дайв?» «Все-таки Дэйв», — прищурившись, переспросила Ирма, повернувшись к нему. «Я нашел знакомых моего отца и все выяснил. Я действительно родился здесь. И родители дали мне это имя — Дэйв Смит. Теперь сомнений нет». Ирма кивнула, подумала некоторое время, а потом спросила. «А куда мы теперь пойдем? Может быть, все-таки поедем?» Она указала на карету. «А то же нам в Любоград надо». Боюсь, тебя в столицу просто так не пустят. Орден ни за что не хочет, чтобы ты попала на инициацию. Если ехать в открытую, то на дороге может ждать еще одна засада. Особенно, если магистра узнают что их бандитов мы разогнали. На испытание тебе теперь придется добираться тайно. Тут в лесу есть люди, которые могут помочь. Те самые знакомые моего отца. Кстати, Орден планировал объявить, что именно они тебя похитили и убили. Я догадываюсь, про кого ты. Бабушка почему-то строго запретила мне обращать внимание на шалости этих лесных разбойников, хотя жалоб на них поступало предостаточно. Ирма подобрала с дороги ножну и вложила в них шпагу. Затем залезла в карету и спустя некоторое время появилась оттуда с небольшим кожаным рюкзачком и с широкой атласной голубой перевязью, которую надела через плечо и кое-как закрепила на ней у бедра оружие. Клинок не помешает, пока мои силы не вернутся, а на испытание я все же намерена попасть. Платье я, так и быть, брошу тут, в карете, но костюм, который приготовила для инициации, ни за что, пояснила она, надевая на плечи рюкзачок. Дэйв помнил направление к лагерю лишь примерно. Он очень боялся заблудиться и надеялся, что вокруг лагеря партизан должны ходить какие-нибудь патрули, которые на них и наткнутся. Они с не шли впереди, Дарья о чем-то шепталась с Марьяной чуть позади, а Ян и Чиж тактично немного отстали. Они еще неловко чувствовали себя в обществе их княгини и госпожи, по пути Дайв пытался кратко описать Ерме все, что узнал за это время. «Прости, что я опоздал вчера на встречу, но именно в этот момент я лежал на крыше амбара и подслушивал тайное собрание магистров. Самое главное забыл сказать». Заговор против тебя придумал только какой-то высший круг Ордена. 12 человек или около того. Они совещались тайно и очень не хотели, чтобы остальные магистры об этом узнали. Видимо, в Большом Совете есть кто-то, кто может быть на твоей стороне. Так что, если ты вдруг объявишься на испытаниях, чего они очень боятся, то там тебе уже, скорее всего, ничто грозить не будет. При всех тебя они тронут». А почему они так боятся, что я появлюсь на инициации? Во-первых, потому что твоя сила достаточно велика, чтобы войти в совет. Они это понимают. И именно этого и не хотят допустить. Во-вторых, ты, как они выражаются, мутант. Это самая мягкая формулировка в отношении тебя из тех, что я услышал. Я же с их точки зрения вообще демон. То есть, что это значит? Почему демон? Ты же здесь родился. И почему я мутант? Ты знаешь, что ты единственный в мире мастер, который может использовать силу рядом со мной. Глаза Ирмы совсем округлились от удивления. Ты серьезно? Абсолютно. А то, что миров не два, а три, ты слышала? Ну, теоретически. Про мир демонов у нас тут страшилки детям рассказывают. Ну, тогда поздравляю. «Ты герой страшилок, потому что и ты, и я наполовину демоны». Дэйв пересказал Ирме все, что узнал из разговора со старухой. «Это все надо обдумать после длительного раздумья», — сказала Ирма. «То, что ты рассказал мне, уже который раз полностью переворачивает мой мир. Про отца я ничего не знала. Но почему тогда я не действую, как ты? Почему в моем присутствии чужая сила действует? Понятия не имею». Я и про себя-то не знаю толком, почему оно так происходит. Там в лагере есть одна старая женщина, подруга твоей бабушки. Говорит, что нас обоих не анчило в детстве. Она точно знает, почему я так действую на силу, но не говорит. Считает, что я сам должен понять. А как? Надо будет с ней обязательно поговорить. Может, мне скажет? В это время позади них происходил не менее интересный разговор. Дарья некоторое время шла в глубокой задумчивости, рассеянно слушая болтовню Марьяны, а затем остановилась и подождала парней. «Я вот что не могу понять», — внезапно произнесла она. «А зачем эти солдаты с каретой вообще свернули на эту дорогу?» «То есть», — удивился Чиш, — «я же объяснял!» «Мы говорили про похитителей, но эти-то прикинулись почетным караулом. Никаких подозрений ни у девушек, ни у проезжающих мимо». «Ехали и ехали бы до самого Любограда, где и передали бы вас, Марьян, ордену. Вы же всполошились только после того, как они из большака свернули». «Ну да. А ты что, думаешь, меня бы тоже орден куда-нибудь заточил? Я-то ни в чем не виновата», — взволновалась Марьяна. Дарья тактично промолчала, а вот непосредственный и чишляпнул. «Ты же свидетель, а не остальных свидетелей того. Убить хотели. Ой, и меня!» И без того огромные глаза Марьяна округлились ещё больше от ужаса. Она прижала ладошки к губам. «Мы не знаем, Марьян, всё же хорошо обошлось», — попыталась успокоить её Дарья. «Я сейчас о другом. Вы же ничего не подозревали, пока они с большой дороги не свернули». Но Ирма как-то всё хмурилась, но ничего не говорила. «Я точно поняла, что это непочётный караул, только когда мы потребовали остановить, они нам стали угрожать в ответ». «Вот-вот». Они прекрасно понимали, что вы переполошитесь после поворота. Так зачем они вообще свернули с дороги? Ребята шли молча, обдумывая слова Дари. Либо они опасались, что вы избежите при смене лошадей, либо они вас вообще не в столицу вести хотели. Тогда вопрос куда? Кстати, а как ты-то в карету попала? Дарья взглянула на Марьяну. Ирма предложила мне поехать вместе. У меня же тоже инициация послезавтра, а мой «Моя карета немного скромнее. Кроме того, у меня нет возможности менять лошадей на каждой станции, как у княгини. Я бы ехала до Любограда почти день». «А вы с княгиней давно знакомы?» — спросил Ян. «Конечно!» — важно начала была Марьяна, но посмотрела на Дарью и запнулась. «Ну, мой отец же служит ей, ходит с докладами, иногда меня берет с собой во дворец. Мы изредка общались». Она даже позволила мне не обращаться к ней, ваша светлость. Вчера, во время очередного визита, она милостиво предложила взять меня с собой в карету». «Не повезло тебе», — сочувственно вздохнул Чиш. «Хотела сократить дорогу, а в такие приключения вляпалась. Да еще теперь неизвестно, когда в столицу попадешь». Марьяна неприязненно покосилась на бродяжку. Она явно не привыкла общаться с такого рода людьми, Однако все-таки ответила, проигнорировав даже то, что он обращался к ней на «ты». «Думаю, данную причину опоздания сочтут уважительно, и нас все равно допустят до испытаний. Когда-нибудь». «Ей, похоже, не очень-то на них хочется ехать», — шепнул Чиш Яну. Через пару минут Дэйв с Ирмой, шедшие далеко впереди, остановились на краю большой поляны. «Что там?» — крикнул им Ян, но ему никто не ответил. Друзья подошли поближе и тоже замерли. Они шли в тот самый лагерь военных, которых искал Дэйв, только он был абсолютно пуст. Это ощущалось сразу. В любой деревне, даже если жители попрятались по домам, всегда есть признаки, что люди присутствуют где-то рядом, что деревня жива. А тут сразу чувствовалось, что поселение перед ними мертво и пусто. Никаких заметных повреждений не было видно. Землянки и избушки были в полной сохранности, приманивая путников распахнутыми дверьми. Не было палаток. да и помнил, что полковник выходил из большой светлой палатки возле центральной площади. Не было лошадей, которые бродили тогда по краю поляны, пощипывая траву. Полная тишина. Казалось, что даже птицы здесь пили тише, чем в остальном лесу. «Мы шли сюда», — уточнила Ирма. Дэйв да кивнул. «Но я не понимаю. Еще вчера они все тут были. И женщины, и даже дети. Куча людей. Куда они могли все пропасть?» Дарья обошла застывших на краю поляны друзей, вышла на центральную площадь и осмотрелась, присела на корточки, потрогала землю, затем неожиданно опустилась на четвереньки и принюхалась. «Они ушли утром», — объявила она. «Много людей и лошадей. Тут следы колёс. Жители грузились на телеги и уезжали. Туда!» Дарья махнула рукой куда-то вглубь леса, куда вела едва заметная дорога. Иван подошёл к ближайшей избушке и заглянул внутрь. Беспорядка не было. Из дома было аккуратно вынесено всё, что можно было погрузить на повозку. Кое-какая мебель была на месте, но ни запасов еды, ни посуды, ни одежды не наблюдалось. «Пустой брошенный дом». «Не понимаю, — пробормотал он. «Может, отправимся след за ними?» — спросил Ян. «Ты прикинь, они на полдня пути впереди. Даже если Дарья не потеряет их след, то ты за ними сколько идти намерен? Они же на телегах, без коня ни за что не догонишь. Пехом по лесу-то!» — категорично заявил Чиш. «Они что, из-за меня ушли?» «Из-за того, что я теперь знаю к ним дорогу?» — ошеломлённо спросил Дэйв. «Скорее из-за меня», — ответила Ирма совершенно спокойно, поправляя съехавшую перевязь со шпагой. «Сам же говорил, что похищение собирались спихнуть на этих разбойников. Ну или как их назвать? Это значит, что завтра же, как только орден объявил бы о моей пропаже, сюда нагрянули его войска. Если вообще не сегодня, чтобы заранее ещё одних свидетелей убрать». «Вероятно, твои друзья как-то об этом узнали. Не только у тебя чуткие уши оказались». «Что же теперь делать?» — рассеянно спросила Марьяна. Дэйв задумался. Дарья хотела что-то сказать, но он её опередил. Надо выходить на большую дорогу. Девушкам лучше переодеться, чтобы не бросаться в глаза. Особенно Ирме. Прикинемся простыми зрителями, едущими в Любоград. Мы втроём найдём какой-нибудь попутный экипаж, или хотя бы телегу, и поедем. Думаю, можем еще до конца дня в столицу добраться. А вам, друзья, надо возвращаться домой. Искать вас среди всех жителей Разеграда никто не будет. Думаю, Орден Огласке эту историю не придаст Тем более, что солдаты не видели ни лица Дарьи, ни Чижа. Да и тебя, Ян, запомнил только один из них. Вам ничего не грозит, если внимание к себе специально привлекать не станете. Поэтому тут наши пути ненадолго расходятся. «Нет, мы с вами пойдём!» — воскликнул Ян. «Мало ли что!» «Ян, он прав!» — возразила Дарья. «Большой компании мы точно привлечём слишком много внимания. Трое подростков или шестеро — это большая разница. К тому же тебя отец, вечером хватится. Не дай бог пойдёт к хранителям, заявит о пропаже сына. Вот тогда у ордена точно будет информация, кто участвовал в схватке на дороге и что там за юноша с дубиной бегал». «Ну и что?» — продолжил горячиться Ян. «А ты подумал, что Инквизиция сделает с твоими родными?» — тихо добавила Дарья. Ян скис. Только грустно вздохнул вместо ответа. «Мы вернемся. Сразу после испытания вернемся», — заверил его Дэйв. «Но сейчас нам нужно быть очень незаметными». «Боюсь только спросить, а на что мы будем покупать одежду и оплачивать проезд? Деньги-то я в карете забыла». «А сила пока не работает», — сказала Ирма. «Как это ни странно говорить княгине, но сегодня я гораздо богаче тебя», — Дэйв улыбнулся и похлопал себя по карману. «Только еще один момент. Прежде чем мы расстанемся, я хочу сделать фото на память». Дэйв включил смартфон и подождал, пока тот загрузится. Заряда было еще процентов 20 Он попросил всех встать вокруг него и, вытянув руку, сделал совместное селфи. «Это у вас в Твери такие штуки делают?» — с подозрением спросила Марьяна. Дэйв не ответил. Прощание вышло с Комканом. Чиж, пошмыгав носом, произнес только «Ну, вы там держитесь, аккуратнее по дороге». И ян молча пожал руку Дэйву, затем, немного смутившись, кивнул Ирми. Он все еще не свыкся с мыслью, что может вот так просто заговорить с княгиней. «Дарья вообще не подошла. Не люблю прощаться». Тем более, что мы и не прощаемся. Возвращайтесь побыстрее, и удачи вам обеим на испытаниях», — махнула она рукой. Дэйв подождал, пока друзья не скроются за поворотом лесной тропинки. «Ну что, пойдем? Большая дорога, как я понимаю, примерно там». Ирма кивнула в сторону, противоположную той, куда ушли Ян, Дарья и Чиж. «Погоди. Я хочу еще сходить к дому той старушки, что знала моих родителей. Вдруг она осталась?» Дэйв был уверен, что помнит дорогу через ельник, но, пройдя по заветной тропинке, он попал на пустую поляну. Вернулся назад, постоял, вспоминая прошлый визит сюда. Сомнений не было. Вот две елки, мимо которых он проходил тогда, вот дуб с двумя стволами на краю поляны. Дэйв случайно его запомнил, но поляна была пуста. Как будто дом вместе со своей хозяйкой снялся с места — и ушел вслед за телегами.